Москва. Заседание Совета Труда и Обороны. 1 сентября 50 -го года. Что такое советская власть? В военное время Государственный комитет обороны составит сначала пяти, затем восьми человек. Именно ему, а не правительству и даже не ЦК партии и не политбюро принадлежала высшая власть в СССР во время Великой Отечественной войны. Собственного аппарата он не имел, пользуясь аппаратом наркоматов и ведомств. А производства вел особый сектор ЦК кпб В войсках были постоянные комиссии ГКО, фронтовой уровень. На местах уполномоченные ГКО в республиках и городские комитеты обороны наиболее в наиболее важных городах. А также оперативно формируемые для вопросы в комитеты и комиссии, как, например, по эвакуации, по трофеям, по транспорту. Еще оперативное бюро для верховного контроля за работой всех наркоматов. Комиссия по радиолокации, после выросшая в Главное управление. Специальный комитет от Томмаш. Последние две пережили сам ГКО. Упраздненный после окончания войны, осенью 45 -го. Но главное управление, первое, не только ядерное оружие, но и реакторы для электростанций и кораблей. Второе, радиолокация, радиоэлектроника с добавлением фронта по полупроводникам и создание электронно-вычислительных машин. И добавлено к ним третье, ракетная, а в перспективе космическая промышленность остались. Теперь они замыкались формально на президиум ЦК КПСС, реально же отчитывались перед так называемым «малым советом», который иные аппараты острословы прозвали «тайным», куда по странному совпадению входили все члены бывшего ГКО. В мирное время это положение еще могло быть терпимо, но когда страна снова оказалась на пороге большой войны, а требовалось придать новому органу управления официальный статус. Завтра в газетах напечатают не о ГКО, мы же пока не воюем, а о восстановлении Совета труда и обороны, существовавшего в СССР до 1937 года. Председатель, конечно же, товарищ Сталин. Его заместитель Берия Ковтом в военном ГКО 1945 года. «Члены ГКО. Молотов, Маленков, Каганович, Микоян. От военных — Василевский, еще Пономаренко. Восемь человек, как в прежнем ГКО. Восемь, — сказал Сталин, — не совсем удачно. А вдруг голоса разделятся поровну по какому-то вопросу? Есть мнение, что следует ввести еще одного». Я предлагаю кандидатуру товарища Кузнецова, и раз уж мы все здесь, то давайте и голосование проведем. Я голосую за. Кто против? Единогласно. Тройка посвященных в рассвет дружно кивнули, все прочие промолчали, хотя смысл был им абсолютно ясен. Кузнецов, нарком ВМФ в делах политических будет следовать за вождем. Второй человек в партии, Георгий Максимилианович Маленков, пребывал в раздумьях. Чудеса начались летом 42-го, когда на севере появилась гигантская подлодка. Политуправление Северного флота проявило должное рвение к организации правильного политического климата на новой единице флота, что входило в его прямые обязанности. Но было послано в дальние дали доверенным человеком Берии, Кирилловым, предъявившим полномочия от самого. И это была лишь внешняя сторона дела. На практике в главных политуправлениях и РККА, и РККФ, даже при том, что первым долгое время рулил вчерашний сталинский пес Мехалис, хватало доверенных людей старой партийной гвардии. Это было нормально. Военный отдел ЦК никто не упразднял. Еще больше их было в партийных аппаратах промышленности, замыкавшихся на промышленный отдел ЦК. Очень быстро выяснилось, что эта субмарина не была построена ни на одной советской верфи. Мало того, не велось даже проработки проектов субмарин такого водоизмещения имевшие место в середине 30 идеи о строительстве подводных линкоров, крейсеров, авианосцев не вышли за пределы эскизного проектирования или попросту некоторого количества испорченных листов ватмана и миллиметровки. Каковой процесс порчи бумаги сопровождался безрядным сотрясением воздуха. Георгий Максимилианович Сам был инженером по образованию, правда, не кораблестроителем, а энергетиком, так что ему не нетрудно было убедиться в правоте доверенных лиц, клявшихся ему в том, что лодку, такого водоизмещения, невозможно построить иначе, чем на крупнейших верфях мира. Ну а учиненный моржихой разгром невозможно было устроить с помощью существующих систем военно-морского вооружения. Интерес к этой загадке подогревали начавшиеся победы СССР сначала на море, а потом на суше. Георгий Максимилианович был им искренне рад, но они были необъяснимы рационально, что для убежденного материалиста Маленкова было просто дико. Складывалось впечатление, что нашей армии и флот кто-то подменил. Настолько непринужденно они молотили сильнейшую армию в мире и один из сильнейших флотов. Как выразился Микоян в начале 43-го года, это какой-то 41-й год наоборот. Это было замечательно, но Маленкову хотелось знать действительную причину чудесного превращения. Информация, конечно, была, однако не полная, обрывочная никак официально не подтвержденные, что на связь вышли потомки из 21-го или 25-го века, или вообще инопланетяне, давно следящие за нашей планетой и имеющие у себя какое-то количество эмигрантов-землян. Была ли эта связь разовой, или поддерживаться постоянно оставалось загадкой. Какого рода информации передана помимо уже замеченных военно-технических новинок, также неизвестно, кто, помимо самого Сталина и гостей с подлодки К-25, посвящен в тайну и в какой степени. А тут вырисовывались самые разные комбинации. Молодая гвардия, не партийные товарищи, а выдвиженцы из государственной и партийной верхушки, Наиболее показательно это было на примере Пономаренко, которому иначе был потолок вместо первого в Белоруссии, особенно Анна Лазарева, вообще неизвестно кто. Девчонка 28 лет, однако же явно претендующая на роль не только жены адмирала Лазарева, но и самостоятельной фигуры, правой руки упомянутого Пономаренко, но уже с правом доклада самому. «Люди дело по своим талантам и заслугам, выдвинувшись во время войны прежде всего в армии, флоте, госбезопасности ни в какой-то мере среди хозяйственников не связаны с прежде партийной верхушкой и от того фанатично преданы Сталину, — подумал Маленков. В категориях популярного фильма «Иван Грозный» — это служивое дворянство, всем обязанное государю, в отличие от «Бояр» старой партийной аристократии, еще помнивших товарища Кобу, как одного из нас, ставших царю помехой, от которой належит избавиться при первой возможности. Это на Западе министр, сенатор и даже премьер может писать мемуары на покое У нас же вышедшим в тираж дорога одна, и главное с этим уже ничего не поделать». Проклятая война, поднявшая наверх целый слой служилых дворян, можно бронить проклятый царский режим, но в порядке, когда наверх допускаются лишь свои, а всяким там кухаркиным детям путь закрыт. Явно было что-то хорошее. Налеков вспомнил беседу ответственных товарищей из ЦК, имевшую место с полгода назад, в абсолютно неофициальной обстановке, после изрядной дозы алкоголя начали из воспоминаний о временах ленинских норм затем кто то предположил о хоржобок не вернуться например посредством созыва чрезвычайного съезда каковую отстранит известную персону от его высокого поста под предлогом возраста и болезней на что последовал ответ что если до этого дойдет то всех участников затеи будет три варианта. Первый, самый благоприятный, успеть застарелиться и без мучений семьи не тронут. Второй, всех поставят к стенке, благодарный народ, вернее тот из молодогвардейцев, кто окажется ближе и с вооруженной силой под рукой, что будет горячо поддержано всем населением от Москвы до самых до окраин. И третий наиболее реальный, что все они окажутся в нежных руках главрезов Абакумова в камерах Сухановской спецтюрьмы, где их жизнь будет очень недолгой и крайне мучительной. После чего Маленков сообразил хлебнуть целый стакан коньяка. Пьян был, не помню, не слышал. И отключился. И с месяц после, Еще вздрагивал, ожидая, что за ним придут. Ну, если кто-то поспешил побежать куда надо, с доносом. Хорошо еще не дошло до предположения, что вождь может и умереть. Маленков обдумывал и этот вариант еще раньше. Чисто абстрактно, боже упаси. В дополнение показавшейся ему сначала перспективной идее устроить арест и форсированный допрос кого-то из гостей сугубо для получения точной информации, но по размышлении отбросил. В отличие от тридцать седьмого года, в органах было слишком много тех же людей, дело мало связанных с верхами партии, а значит, вероятность прокола, утечки информации к Сталину, Берии, Абакумову, Пономаренко была недопустимо велика. Ставить же на кон при провале приходилось свою жизнь. Так что, хоть и заманчиво было узнать, какие позиции в ближайшем будущем пойдут на Эйшафот, но приходилось успокаивать себя, что если бы конкретно он там проявил бы себя как враг народа, то уже бы не сидел в СТО, а скорее не пребывал бы среди живых. А ведь сам явно что-то знал и готовился. Киевские события дали еще одну удручающую информацию, как Анна Лазарева, инструктор ЦК, но военного чина не имеющая, так быстро сумела перехватить управление, причем у нее откуда-то взялась и группа поддержки, и не только боевики высокого класса, но и с командирской подготовкой, полномочиями подчинять себе армейские части и умением организовать их действия. опричники как их уже прозвали, могут формально числиться по совсем другому ведомству, но иметь в кармане бумагу с подписью ИСТ и в час ИКС начать действовать так же, как в Киеве, решительно и беспощадно. Подчиняя себе и армейские части, и органы госуправления, и ведь их послушают, кому охота вешать на себя расстрельную статью об измене. Это для нас, революционеров старой закалки, было нормой иметь свое мнение. Каким курсом вести страну, а при несогласии не останавливаться и перед подпольными методами? А для таких, как Лазарева, Сталин — царь и бог, любого порвут, на кого он укажет, не сомневаясь ни на минуту. И плевать им на любые процедуры, хоть даже съезда или цака... Даже если будет стопроцентное основание выказать вождевотум недоверие, ему достаточно лишь объявить всех несогласных мятежниками, и эти тут же к стенке приставят всех, на кого сам укажет. Так это что, новое самодержавие выходит? А никакой не демократический централизм? Даже больше «Царь Николашка о таком мечтать не мог?» И реорганизация вооруженных сил. Реформа сорок го была полезной, но под нее и много другое прошло. При явном одобрении вождя. Флот окончательно стал наравне с армией. Даже разговор о том, чтобы упразднить наркоматы ВМФ, заглохли. То ли как противовес армейцам по японскому образцу... То ли потому, что, на взгляд Сталина, среди моряков-героев гражданской куда меньше, чем в армии? Большое внимание к особым частям формирования на базе армейского СНАЗа бригад специального назначения ГРУ, и, что характерно, причисление их к резерву главного командования, наряду с шизбр гвардейскими воздушно-десантными дивизиями и морской пехотой, который стал аж четыре дивизии на каждом из флотов, четыре отдельные бригады, четыре бригады морского спецназа, а эти головорезы у себя ставят весьма высоко, гораздо выше основа армейского. Зачем вождю такие силы? Никто не сошел с ума настолько, чтобы произносить это вслух, но вопрос крутился в голове у многих. Только против американского империализма или еще на случай здесь кого-то усмирять? Ведь статус РГК означает, что верховный главнокомандующий или лицо им уполномоченное в чрезвычайной ситуации может распоряжаться этими войсками, помимо прочего, обученными захвату ваших объектов напрямую. Через голову непосредственного командования флота или округа, к которому они приписаны. В случае необходимости они будут быстро и по тревоге и переброшены за сотни и тысячи километров, как в Киеве в 44-м. И точно колебаться не станут. Брать штурмом собственный город, как тогда было. Бандеровец к стенке. Так что спасибо В этот раз ума хватило. Пьян был, не помню. Тут и чрезвычайный съезд бы не помог. Объявить вождя страненным? Ну, а он в ответ. Сколько раз в истории так было? Что Цезарь в Рим с войсками, что Наполеон в их собрании с солдатами? Все обдумав, я решил править единолично, а вы все пошли вон. Или сам на Ивана Грозного ориентируется, Недаром Эйзенштейну за фильм сразу сталинскую премию. Опричники точно, как у того царя от Лазарева. Ну, девчонка совсем. Ответственные товарищи провинции за сердце хватаются, услышав, что она к ним едет. Та самая, что первого Украины под расстрел подвела. И еще фигуры наметились, отмеченные особым доверием вождя. Как Мазуров, Машеров, Косыгин, ну и немец этот, Хондекер. А сколько опричников меньшего ранга, не ненавиду. Какой тут к чертям заговор? Тут за тобой раньше придут, чем ты сам окончательно решишься. Как в 48-м в Азербайджане было, в прошлом году в узбекистане Разбирались, кто тут обаялся? Конечно, отряды вооруженных нукеров, у некоторых товарищей областного, а то и районного масштаба — это перебор. Но маленков слышал, что никакой антисовечины там не было, равно как и дел с иностранными разведками, не Киевчай. Все уже тогда уяснили, что такое смертельно опасно. — Так Восток же. Но нет, четко было заявлено что организованные вооруженные силы у нас дозволены иметь лишь государству, а все споры решать исключительно через наш Советский суд. А если кто не согласен, так и еще одно нововведение — милиция особого назначения. Подчиняющаяся не местным властям, а исключительно Москве, оснащенная бронетехникой, имеющая егерскую и воздушно десантную подготовку действующая по принципу обнаружить уничтожить по преимуществу в глухих местах как тайга или горы в сибири их уже прозвали охотниками за головами поскольку именно их задачей было вылавливать беглых зеков особенно если они в банду сбились Но и в Галиции, и в Прибалтике сейчас остатки бандформирований добивает больше этих милиционер, чем армия. Название было первоначально МСМЧ, моторизованное в специальной милицейской части, но не прижилось. И откуда-то выскочила аббревиатура ОМОН, понравившаяся больше. А при царе-батюшке или в европейских странах это издавна звалось «жандармерия» чтобы, как при капитализме, бунтующий народ профессионально давить. А ведь нас, в республиках даже в 37-м верхушку как-то не очень трогали. Решил, значит, сам и до них добраться после киевского мятежа. И вообще устранить любую, даже теоретическую опасность неповиновения. Но это уже не демократия выходит. Не советский строй, а какая-то новая империя. А если сам короноваться решит, кто-то будет возражать? Так за что тогда боролись в семнадцатом году? Но бунтовать нельзя. И раздавят, и момент совершенно неподходящий, канун возможной войны. А урок сорок первого усвоили все очень хорошо. «Любые раздоры — это ослабление страны в целом. А если проиграем, то нас всех к стенке или на фонарь. У Гитлера план Ост был, а у американцев...» «Пяти лет не прошло после завершения мировой войны, как нам снова брошен вызов», — произнес Сталин. «И хотелось бы знать, что думают по поводу нашего возможного ответа». — Собравшись здесь, товарищи, а то если у нас единогласия не будет, причем истинного, а не по приказу, как мы можем других убеждать, твердым курсом политику вести? Ведь будешь колебаться и метаться, так с двух сторон прилетит. В то же время, насколько мне известно, у нас уже единства нет, товарищ Маленков. «Вы ничего не хотите сказать?» Маленков, собравшись, с духом встал. Не было удивительно, что Сталин знает, о чем говорят в кулуарах ЦК. Но момент сейчас уж очень неблагоприятный. Отложить бы, да нельзя. И Георгий Максимилианович решился. «Ведь не ради личных или групповых интересов лучше отступить сейчас» а для блага всего Советского Союза. В конце концов, сколько раз шел на уступки сам Сталин, ну, в те же тридцатые, и ведь уступали не только великим державам, но и какой-то Польше. И не из трусости. Просто тогда очень некстати нам была война. Слишком бы дорого нам обошлась даже победа, не говоря уже о поражении. Товарищ Сталин, «Товарищи, я считаю, что сейчас мы не должны воевать с США. Их промышленная мощь колоссальна. На один наш бомбардировщик они могут сделать три-четыре своих, на один наш истребитель — семь-восемь, на атомную бомбу — десять. У них впервые в истории флот, соответствующий мультидержавному стандарту, причем вооруженный новейшими кораблями, и артиллерийскими, и, самое главное, авианосными. И они продемонстрировали в районе, на Тихом океане, что могут перебрасывать по морю и снабжать большие массы войск. Они могут позволить себе разменивать один свой самолет на пять наших и выжигать нашу оборону атомными бомбами. А нам такого экономика не позволит. Шесть, восемь лет, не больше... Потом надорвемся с голой жопой, простите, останемся. Поэтому я предлагаю отступить, стиснуть зубы и не поддаваться на провокации, и бросить максимум сил и средств на атоммаж. Лет через 10-15, году 65-му, когда у нас будет достаточный военный потенциал, мы сможем что-то требовать на мировой арене. А пока надо пойти на разумный компромисс. Не доводить до войны. Страну погубим. «Плохие выходят наши дела», — спокойно констатировал Сталин. «А что скажет товарищ Микоян?» Микоян, Маленков, Молотов и Каганович переглянулись. «Вождь вел себя очень странно. Уж они-то это видели, изучив Сталина до мелочей за десятилетия совместной работы». Он мог вести себя так, либо в том случае, если у него в кармане имелся набор козырных тузов, гарантированно бьющих все карты оппонентов, если он смирился с поражением. Представить второе было сложно, но и козырным тузам взяться вроде бы было неоткуда. Или все-таки они были? довольное лицо Берии, совершенно не производившего впечатления, неуверенного в своих силах человека. Интересно, что наработали подчиненные лично ему спецкомитеты? Отчитывался ведь он только перед Сталиным. А экономические и научно-технические связи с европейскими союзниками курировал Меркулов. Черт знает, что успели изобрести немцы за эти шесть лет. Непробиваемое спокойствие Василевского. А он выглядит настолько уверенно в своих силах? Но они ведь не могут не понимать, насколько велико неравенство в экономических потенциалах и чем это грозит. И любопытно, на критические участки по флоской части Сталин с 1942 года отправляют именно Лазарева, который неизменно добивается побед там, где победить по логике вещей. Невозможно. И сейчас в состав СТО ввели Кузнецова в дополнение к Василевскому. Не следует ли это понимать так, что вождь всерьез нацелился именно на морскую войну, преподать американцам те уроки, которые уже получили немцы, японцы, и в комплекте инквизитор Пономаренко, забирающий себе все больше власти в ЦК, Интересом получается подборка людей из тех, кто верен вождю, как псы. Ключевые отрасли промышленности и сильные позиции в госбезопасности за Берегей. Армию представляет Василевский, флот Кузнецов, убежденных сторонников сталинских реформ в партийном аппарате Пономаренко. Коль скоро вождь ввел свою молодую гвардию, выдвинувшуюся на первой роли в государстве перед войной и во время нее в высший орган управления государством старой гвардии стоило остречься Это было тем более логично, что старые были неразрывно связаны с партийным аппаратом, тем самым аппаратом, которому Сталин постепенно охладевал, все более явно давая предпочтение государственному аппарату управления страной. Пока что о противостоянии этих двух систем речи не было, но в ЦК с тревогой следили за усилением молодой команды вождя, представляющей именно госаппарат. Товарищ Сталин, товарищи, применительно к делу продовольственного обеспечения «Достигнуты большие успехи», — начал свое выступление Микоян с полным на то пользующейся репутацией человека, в дождь обходящегося без зонта, поскольку он умеет проходить между струйками. «Принятые в 44-м году программы механизации и химизации сельского хозяйства успешно выполняются» так как и программа развития пищевой промышленности. Удалось существенно увеличить количество тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве. Запущены в первую очередь ряда комбинатов азотных, фосфорных и калийных удобрений, применение продукции которых подняло урожайность. Успешно внедряются средства малой механизации, ведется строительство новых элеваторов, Начата и продолжается программа строительства плодоовощеконсервных заводов малой мощности в колхозах и совхозах черноземной зоны и южных республик СССР, благодаря которой резко увеличен объем консервированных овощей и фруктов. Существенные результаты даёт реализация мудрого предложения товарища Сталина об увеличении приусадебных участков колхозников и рабочих совхозов. Резко возросло производство картофеля, других овощей, выросло поголовье домашней птицы и кроликов. Можно с уверенностью заявить о существенном росте производства сельскохозяйственной продукции, о снижении потерь при перевозке и хранении неуклонного росте пищевой промышленности СССР. Все эти успехи достигнуты под мудрым руководством нашей партии и лично товарища Сталина. Речь Микояна лилась, как песня Степного Акына, торжественной бесконечно. Непривычные к его выступлениям Василевский и Пономаренко, привыкшие к конкретике цифры фактов, смотрели на сторожило Политбюро с некоторым удивлением. Заметивший это Сталин, решил притормозить словоизвержение старого соратника, в противном случае Микоян мог еще долго продолжать превозносить мудрость партии и его лично. Вождь слегка поморщился, и этого оказалось достаточно. Но с большевистской прямотой должен сказать товарищи, что не все у нас еще хорошо, несмотря на достигнутые успехи. Хитрейший из изворотливых в мире рассвета удостоившиеся характеристики от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Микоян теперь наглядно демонстрировал свою лояльность старым партийным товарищам. «У американцев до порядок больше, чем у нас тракторов и комбайнов. Многократно больше грузовиков и иной сельхозтехники. Производительность труда у них в разы больше». За счет той самой механизации и моторизации сельского хозяйства. Намного выше в США урожайность за счет плодородных почв, благоприятного климата, внесения в почву минеральных удобрений. И у них благоприятные условия для земледелия. Южнее 48-й параллели и много воды. А у нас этим могут похвастаться лишь юг Украины и Северный Кавказ. Огромную роль... В сельском хозяйстве играет кукуруза, являющейся кормовой базой для животноводства. К сожалению, природные условия почти на всей территории СССР не позволяют выращивать этот высокопродуктивный злак. При тех темпах развития сельского хозяйства, которые сейчас есть у нас, догнать США ранее, чем через 10 лет, будет очень трудно. То есть... «У нас все хорошо, но в случае войны из США сельское хозяйство и пищевая промышленность не смогут обеспечить советский народ продуктами. Я вас правильно понял, товарищ Микоян?» — спросил вождь. Вопрос был задан спокойно, ровным голосом, над чего то Микоян побледнел. «Будет сделано все возможно, товарищ Сталин!» Умница Микоян, звериным инстинктом, наработанным еще в молодые годы, проведенный на подпольной работе, понял, что сейчас они повисли на тончайшем волоске. Сталин, то полностью уверен в том, что выйдет из сянцкого кризиса победителем, ну а победитель, опирающийся на преданную ему молодую гвардию, скушает стариков без соли и перца, пусть и не сразу. — Вы не поняли, товарищ Микоян, не надо делать все возможное. Надо будет сделать все необходимое. — Все так же спокойно, — сказал хозяин, глядя на заигравшегося сподвижника холодными глазами. От этого холодного взгляда неуютно стало всем. Но если Василевский и Кузнецов для себя решили, что надо приложить все усилия к несению службы, чтобы у Сталина никогда не появилось основания смотреть на них такими глазами, то более искушенные в интригах Берия и Пономаренко сделали вывод, что партийные старики крепенько подставились, и вождь использует их ошибку для дальнейшего урезания имеющихся у них полномочий. Столпы ЦК осознали — что сейчас надо срочно не углублять яму, в которую они попали из-за собственной неправильной оценки ситуации. — Все необходимое будет сделано, товарищ Сталин, — заверил Микоян. — Хорошо, — кивнув Микояну, Сталин переключился на Молотова. — А что нам скажет товарищ Молотов? — Ситуация сложная. Американцы хотят загнать нас в Цунг-Цванг. Старый друг и ближайший сподвижник Сталина Молотов не одобрял Шишука не в ЦК, но и возвышение молодых с умолением роли партии ему было сильно не по нраву. В США ведется газетная кампания об оккупации нами Маньчжурии под предлогом сохранения осколка средневековой империи и соответственного необходимости восстановления там законной власти Чанкайши. В последние полгода американцы снова вытащили из Нафталина Ли Сынмана. Пять лет у его шарашкиной конторе, находящейся на содержании американских корпораций, заинтересованных в Корее, ничего слышно не было. А сейчас его начали приглашать на радио, печатать интервью с ним в газетах второго ряда. Это пока что не полноценная газетная компания а разминка перед ней. Но сам факт наводит на нехорошие мысли. Есть некоторое живление по части католиков и немцев. Они пока еще верят нам, но выражают обеспокоенность. А если мы капитулируем, останутся ли они настолько же верными союзниками или начнут посматривать в другую сторону? Просто из самосохранения. Как там было в Индии в 43-м, когда некий Раджа заявил, что больше не считает себя вассалом британской короны, ибо она не выполнила главной своей обязанности – защищать меня от врагов. А в Польше уже начинаются разговоры, что завтра придут американцы и развесят коммунистов на фонарях, и, что характерно, отдельные представители польской власти стараются этого не слышать, боясь, а вдруг и впрямь придут и припомнят». «Благодарю, товарищ Молотов», — сказал Сталин. «И добавлю, я тут имел сегодня утром беседу с послом папы Римского, известным вам отцом Сержа. Примечательно, что святой престол преступлений в Сиане, конечно, осудил, но с общечеловеческих позиций тоже выжидает как повернется и как мы себя поведем». А святой отец в личной беседе сказал, что самый большой грех в этом мире — это все-таки оказаться слабым, потому что тот, кто сильнее, он может быть не мудрее, не благороднее, не честнее, не добрее, ну, какие там еще добродетели есть, но он сильнее и потому победит, и будет жить дальше, в отличие от прочих. А что то, если у вас ударят по левой щеке? то святой отец привел слова товарища Смоленцева. Он в известном смысле коллега товарища Молотова. Много общался с представителями капиталистического окружения. Правда, они после уже ни с кем и никогда общаться не смогут. А вы в ответ врежьте так, чтобы враг лег. Лишь после подставьте правую щеку. Если ваш противник вразумился, то милостиво его простите. Ну, а если захочет продолжить, то процедуру повторить. И сказал, что отвечать добром на зло — это право, а не обязанность истинно верующего человека. Поверим представителю святого престола, непогрешимого в вопросе морали. Так что, товарищ Маленков, вы правы в том смысле, что мы не хотим новой большой войны. Нам она не нужна. И, конечно, хорошо бы, если бы у нас все было побольше. Но нас уже прижимают к стенке, и надо решать, капитулировать или драться тем, что есть. А что у нас есть, товарищ Берия, скажете? — Татьяна в серии, — сказал Берия, курировавший все три главных управления ГКО. — Сделали уже четыре десятка, и того на утро сегодняшнего дня... У нас ровно 100 ядерных боеприпасов, в том числе 40 тактических авиабомб, 29 ракетных боеголовок, 27 изделий по ТУЗ-4 и 4 особой мощности. По носителям. В настоящий момент промышленностью сданы 429 штук Ил-28. Дальнего реактивного бомбардировщика мы в этом году не получим. Двигателя нет». Сталин кивнул. Товарищ Туполев сразу после копирования Б-29, ставшего Ту-4, что дало нашей авиапромышленности бесценный опыт, был озадачен новой работой. Причем ему было приказано не отвлекаться на тупиковые проекты вроде Ту-14, а считать высшим приоритетом доработку предложенного эскизного проекта среднего, будущего ту 16 и тяжелого бомбардировщика Ту-85-95. Работа шла с значительным опережением в сравнении с миром рассвета как и с Ил-28. Но довести двигатели АМ-3, самые мощные в мире, пока не удалось. С Илом было легче. Днепропетровск вышел на устойчивый ритм выпуска ракет Р-2А. 15 единиц ежемесячно что позволяет с учетом затраты изделий на испытания, отработку новых технических решений и боевую подготовку сформировать еще одну бригаду РВГК к двумеющимся. И это было хорошо. Р-2, отведенный отчасти с помощью немецких товарищей, это потомок Р-1, здесь впервые взлетевший еще в 46-м, которая, в свою очередь, была советским клоном Фау-2, здесь так и не примененной по Лондону, но весь конструкторский и производственный задел по ней стал нашим трофеем. Вторая, в отличие от первой, имела отделяемую боеголовку и систему радиокоррекции, что позволило увеличить дальность и точность до 500 км и 1250 метров КВО кругового вероятностного отклонения. Вес боеголовки, также увеличенный до полутора тонн, позволял брать ядерный заряд, как Татьяна. А версия Р-2 уже имеет отдельные черты от более поздней Р-5, несущие топливные баки, другая система заправки, что резко повысило боеготовность. В оригинальной второй уходило 6 часов на заправку спиртом и жидким кислородом. После чего держать ракету на старте можно было лишь 15 минут. А дальше надо было или стрелять, или сливать баки. К настоящему времени были сформированы две бригады четырехдвизионного состава. В каждом дивизионе по две батареи. В них по две пусковые, совсем приданным хозяйством. С территории ГДР можно достать до Лондона, а с выходом войск к Ла-Маншу, простреливаться половина британского острова до шотландской границы. И никаких средств ПВО против баллистических еще нет. И нет пока ничего у американцев. Их программа «Конвейер ММХ-74», начатая еще в 1946 году, была через два года закрыта по финансовым причинам, а также потому, что не было у США немецкого задела. Там она была реанимирована в 51-м с началом Корейской войны с названием «Атлас», но та же фирма и прежний задел первый запуск в 57-м, в серию и на вооружении с 59-го. А тут и исходная программа имела под огладом разведки существенно меньший размах, и результат лишь через 8 лет выйдет в которых мы не будем стоять на месте. На полигонах уже Р-5 летает ракета следующего поколения с принципиально иными техническими решениями и дальностью 1200 километров. А там и до Р-7 со спутником недалеко. Развернутая ПВО, наиболее плотно прикрытый запад и север ГДР, Ленинград и Баку, Где создано сплошное радиолокационное поле, первая, четвёртая, шестая армии ПВО полностью укомплектованы и боеготовы. На вооружении стоят не только МиГ-15, но и ночники Як-25. В то же время итальянские товарищи просят прикрыть и их ввиду того, что Атлантический альянс может использовать авиабазы на Мальте, Гибралтаре и Португалии. Основным наземным средством ПВО являются артиллерия, наши 100-мм КС-19 и немецкие 128-мм. К сожалению, ее возможности против высотных бомбардировщиков ограничены, а работы по зенитным ракетам еще не завершены. Зато армейский комплекс ПВО С-60, 57-мм автоматы с радиолокационным наведением, Хорошо освоил на войсках и показал на учениях высокую эффективность. — А что у американцев со страшным воздушным молотом, которым пугал нас товарищ Маленков? — спросил Сталин. — Товарищ Василевский, вам слово. В настоящий момент до на вече Б-36Б состоят на вооружении всего двух бомбардировочных авиагрупп. Седьмой в Англии и в Японии. Начал маршал Победы. И насчитывает 36 единиц. Еще есть 28-я разведывательная группа. 20 штук РБ-36Б. Замечу, что эта модификация с поршневыми двигателями, ничем кроме дальности, не превосходящая Б-29. Кроме того, в состав ввс США входят 20 бомбардировочных групп на Б-29, и Б-50, до 600 машин в строю, и примерно 1000 Б-29 на консервации, так что потери, понесенные над Шаньдуном, могут быть быстро возмещены. Также имеется большое количество точных данных нет, но по оценкам от 6 до 9 тысяч бомбардировщиков старых типов, Б-17 и Б-24, частью в составе Национальной гвардии, или учебных частей, но в большинстве на консервации. Предлагаются на продажу союзникам по Атлантическому блоку. Так Франция закупила сотню для морской авиации, но у нас есть данные, что крепости будут переброшены во Вьетнам для тотальных бомбежек повстанческих территорий. Что до новейших машин, то Б-36Д с дополнительными реактивными двигателями Прошел испытание и запущен в серию, однако его поступление в стрелы и авиачасти пока нет. Чисто реактивный бомбардировщик Б-47 пока находится в стадии доводки. Выпущена серия порядка 20-30 штук, но массово пойдет в войска не раньше, чем через полгода. По истребителям же, наиболее совершенной машиной у них сегодня является Ф-84. Однако F-80 остается самым массовым из числа реактивных. Но на конкурс сорок девятого года было предъявлено несколько весьма перспективных моделей. Хотя реально на вооружении ничего не приняли из-за ограничений финансирования. В случае начала войны у них есть, что в серию запустить. Макдоналл F-88, Локит F-90, Норд Американ. Ф-93 и перехватчик-конвейер Ф-92 с треугольным крылом Предполагается, что выйдет на сверхзвук А что у них с наземными войсками? Особенно с уже находящимися в Европе Армия США имеет на европейском ТВД 14 дивизий В том числе три в Англии По одной в Норвегии, Дании и Португалии И восемь во Франции. Однако, есть информация о складировании тяжелотехники, вооружения и запасов из-за расчета еще не менее, чем на 50 дивизий, для которых надо лишь перебросить личный состав. Правда, хранимое вооружение в основном устарелого типа, как, например, танки «Шерман». Также на Европейском театре американцами сделаны значительные вложения в инфраструктуру. Порты, склады, дороги, мосты, аэродромы, военные городки. То есть с началом их особого периода против нас может быть развернут полноценный фронт, численно равный с учетом союзников США их войскам на Западе в 44-м. По планам, согласованным с союзниками, срок на развертывание отводится две недели. Однако пока ничего этого еще нет, не начинали. Даже странно странно согласился сталин или это иизуичная самоуверенность деле они европу на первом этапе своих планов уже списали ну и напоследок по их флоту товарищ кузнецов в настоящий момент в сша имеет в строю три линейных авианосца класа мидвэй и всего четыре эсакса еще два корабля этого типа находятся на верфи в норфолке «В процессе модернизации в тип Орискани», — ответил уроком ВМФ. 14 авианосцев класса «Эссекс» были выведены в резерв в 1946 году, но могут быть возвращены в строй в случае войны. Легкие авианосцы тип «Индепенденс» из семи усолевших, один списан, три переданы ВМС Франции, три в резерве. Авианосцы довоенной постройки «Энтерпрайз» выведен в резерв Саратога потоплена при испытании ядерного оружия в 48-м. Рейнджер списан. Имеется значительное число эскортных авианосцев различных типов, общим числом в 95 единиц. Однако они не могут нести реактивные самолеты, но предполагалось использовать их для самолетов противолодочного дозора, а после для вертолетов, пока все находятся в резерве. Линкоры тип Монтана. Достроены три. Еще три разобрали на верфи. Вся серия даже для их казны была чур Три Айовы из дополнительной пары. Длинойс и Кентуккии. Один перезаложили как тип Монтана, а второй так и остался на стапеле. После разобран. Три линкора типа Саут-Дакота и два Вашингтона. Выведены в резерв. Из старых линкоров шесть в резерве, Один Айдахо передан Китаю и уже потоплен. Еще один Нью-Мехико сначала также предлагался кайши затем готовился к списанию. Теперь есть сведения, что его собираются все-таки сплавить гомендановцам взамен утопшего Систер Шипа. Ну и совсем старье. Четыре штуки списано или потоплено при ядерных испытаниях из «Крейсеров». В резерв выведены Аляска и Гуам, а также значительная часть прочих. Вот список. Реально в строю четыре тяжелых тип Балтимор и 12 легких Кливлендов. Эсминцы в строю свыше 100 штук. В большинстве новейшие гиринги, остальные самнеры, все прочее в резерве и даже распродается, в том числе в Бразилии, Аргентине, Чили, даже Колумбии и Уругваю. Также известно, что норвежцы ведут переговоры о закупке или аренде не более, не менее, как авианосца, линкора, трех крейсеров, десяти эсминцев. По крайней мере, это фигурирует в списке, который нам удалось добыть. И французы взяли в довесок к авианосцам восемь эсминцев типа «Флетчер». На больше денег не хватило. «Какие военно-морские силы США?» Имеет сейчас в дальневосточных водах. В Японии находится авианосное соединение «Мидуэй». Шангрила, линкоры «Монтана» и «Огайо», четыре крейсера, пятнадцать эсминцев. В Гонконге английская эскадра, авианосец «Глори», линкор «Энсон», шесть эсминцев. То есть ты на море прямо сейчас? Подавляющего перевеса США нет, подвел итог Сталин. «Это хорошо. Мы войны не хотим, товарищ Маленков, но и своего не отдадим ни пяди, и на односторонние уступки не пойдем, ни при каких обстоятельствах». Маленков боялся напрасно. Запись той пьяной беседы легла на стол Сталину всего через пару часов. Особое главное управление НКГБ, созданное еще в 1942 году, формально для охраны первых лиц, а реально для технического наблюдения, прослушки и просмотра поначалу позаимствованными средствами средствам из 21 века, затем и своих приспособлений успели наизобретать, работало исправно. И от визы вождя зависело, помчаться ли за фигурантами воронки или достаточно пока задвинуть кого-то из центрального аппарата в какой-нибудь Урюпинск, или даже инфаркт организовать. После Киевского дела уже были прецеденты. Хотя последний вариант Сталину не нравился, чисто утилитарно. Сейчас по приказу травят строго тех, кого надо, а как во вкус войдут. Поэтому санкцию на подобные операции давал вождь лично, и никто другой. Под угрозой строжайшей кары за любую самодеятельность. И тем собеседникам очень повезло, что хватило ума остановиться, не прийти к решению. Ну а пока пусть живут, дальше еще посмотрим. Мы ведь пока еще не мир 1984-го, чтобы за мысли преступления казнить, а строго правовое государство, по крайней мере, стараемся. Ведь задача у товарища Сталина была более сложной, чем истребить несогласных, а обеспечить безупречное управление страной в момент острейшего кризиса, продолжить укрепление позиций своей молодой гвардии, на которой вождь все более опирался, проводя послевоенные реформы, и при этом не вызвать жесткого сопротивления старой гвардии, неразрывно связанной с партийным аппаратом. Конечно, сейчас было никак в середине тридцатых. Нет военной оппозиции, наиболее серьезной частью которой была рвавшаяся к власти группа Тухачевского. А была верная своему верховному главнокомандующему советской армии, всеми друзьями и врагами, признанная сильнейшей армией мира. Не было довольно мутного руководства РККФ, незамечена в профессиональных достижениях, но тоже пытавшегося лезть в политику. А были преданные вождю Кузнецов и Лазарев, руководившие веянным славой блестящих побед над сильнейшими врагами советским ВМФ. Не было катастрофического отставания в экономике, сохранялся серьезный разрыв в США, но, во-первых, он был куда меньше, во-вторых, неуклонно сокращался Очень хорошими темпами не было вовлечено участвовавшего в заговорах против него, Сталина, руководство госбезопасности, а были надежные, взаимно уравновешивавшие друг друга группы Берии и Абакумова с дополнительным противовесом в виде разведокарами и флота. Не было заговоров в партийной верхушке наличествовала глухое, предельно осторожное недовольство им, Сталиным, никак не тянувшее не только на заговор, но даже на полноценную оппозицию. Также не шли ни в какое сравнение с прошлым международной позицией СССР. Больше не было стороны изгоя с полным на то основанием ждавшей удар отовсюду, включая Финляндию, Польшу и Румынию. Имелось... Вторая сверхдержава в мире, чей авторитет признавался всеми. Последним по счету был туз в рукаве. Знания, пусть и неполные полные, варианты иного будущего, позволявшие еще на стадии планирования отсечь многие ошибочные, тупиковые направления в политике, экономике, устройстве общества, науки и техники Да, зачастую это знание не давало подсказок, в выборе победных вариантов. Но знание тупиков и ловушек уже давало огромный выигрыш во времени и затраченных материальных ресурсах. Кроме того, сам факт того, что на стороне СССР сражались выходцы из будущего, а противники не могли этого не вычислить, открывал возможности для весьма эффективных ходов и во внешней, и во внутренней политике. К слову сказать, эти... Ходы отнюдь не с наглым блефом. Реальных козырей, причем очень серьезных, Воронеж привез немало. Да и не могли представители иных сил, что внутри страны, что на международной арене сбрасывать со счетов вероятность того, что у Сталина постоянный контакт с потомками. Гош не раз и не два пытался поставить себя на их место и пришел к однозначному выводу, гласившему, что поверить в такую случайность невозможно. В общем, исходные позиции для успешной игры с приобретением изрядных выгод имелись, и очень неплохие. Оставшись один после совещания, вождь снова прокручивал в памяти сказанное и находил ошибки. Если Сиань Хиросима то что будет на Гасаки этой войны? Бригадный генерал армии США — это все же не шпана из подворотни. Ему пустыми угрозами швыряться не по чину. Он всего лишь озвучил то, что слышал от своего командира корпуса. Это еще не война. В противном случае на западной границе ГДР уже вышли сражения. Это просто выражение американского неудовольствия. «Зачем? С нашими требованиями не соглашались? Пришлось вас немного побомбить, а теперь поговорим, окей?» okay? «Значит, их военные уже могут пользоваться находящимся на дальневосточном ТВД ядерным оружием, как приданной артиллерийской батареей При том, что МакАртур никак не мог распоряжаться бомбами без воли своего президента, как верховного главнокомандующего». Но представить, что Стэдтиниус принял такое решение без согласия настоящих хозяев США, мог только человек, совершенно не знающий тамошних порядков. Ну а этот Ренкин лишь шестерка, послушно передавшая волю господ. «Значит, господа миллиардеры решили потуже набить себе карманы и шантажируя нас». Ледяная ярость не туманила голову. Наоборот, Сталин мыслил ясно и четко. Что же, придется доходчиво растолковать им, чем СССР отличается от Никарагуа и Гаити. Вождь нервно ударил пустой трубкой по столу. И ЗМИД доложили, что срочно вызванный американский посол лишь бекал и мекал что-то маловразумительное. Вместо того, чтобы, если американцы не хотели дальнейшей эскалации конфликта, заявить, что генерал МакАртур выражает свое личное мнение, ни в коей мере не отражающее позицию США. Как максимум можно было ждать пресс-конференции госсекретаря, на которой дали старший и сказал бы, что МакАртура никто не уполномочил делать такие заявления, так что это чистой воды от себя Но посол ответил Молотову, что Госдепартамент ведет консультации с министерствами, военным, флота и авиацией, но в Вашингтоне сейчас ночь, поэтому и задержка. А это явное вранье. Получив такое сообщение, госсекретарь был обязан мчаться к президенту и немедленно решать вопрос с ним, вытаскивая его из постели, да хоть снимая его с жены или любовницы. Все полномочия для этого удаля со старшего есть. Но он тянет время, не говоря ни да, ни нет. Каковы скрытые пружины происходящего? Ответить невозможно. Согласованное между ястребами и умеренными наступление на нашу сферу интересов или попытка ястребов явочным порядком перехватить инициативу у умеренных, резко изменив политику относительно СССР. Может быть... Стэйттенюс, принадлежащий к умеренным консерваторам, был вынужден дать свободу рук ястребам, в число которых входят братья-даллясы. Возможно, ястребы ведут в Китае свою игру. Вероятнее, первое, игра такого масштаба практически невозможна без молчаливого согласия умеренной части истеблишмента США. В противном случае, Стэйттенюс... Уже пресек бы ее, полномочий у него достаточно. Но практически вывод один, там ждут результат. Одного раза не хватило, окей, сейчас получите еще. И, возможно, вторую бомбу уже сейчас подвешивают к самолету. Чтоб после сказать, мы вас немножко побомбили, а теперь давайте договариваться, окей. Сталин не верил в желание американской элиты покончить жизнь экономическим самоубийством. Для этого представители крупного капитала США слишком хорошо умели считать деньги. Сейчас всерьез решиться воевать они могли в одном случае, если бы СССР припер их к стенке. И им пришлось бы выбирать между безоговорочной капитуляцией и прощальным хлопком дверью. Этого сейчас не было. Значит, начатый ими тур большой игры включал в себя другие цели и средства. А вот попытка апробации атомного шантажа выглядела вполне реальной. Удар по Сианю, вкупая с ультиматумом Маккартура Ренкина, в отличие от начала Третьей мировой войны, оставлял пути для отступления в случае неудачи конечно в деталях планы американской элиты просчитать было невозможно но в первом приближении они могли выглядеть примерно так во первых удар наносится по столице никем не признанного юридически красного правительства мао а не по харбину где сидит признана десятком стран правительства менжоуго связанное с ссср договором о взаимной обороне Во-вторых, факт гибели советских граждан можно сгладить выражением сожаления, никак не юридически обязывающими извинениями и выплатой компенсаций. Тут есть возможность вилки. В зависимости от реакции СССР, если она будет жесткой, то американцев уже готов козел отпущения в лице генерала МакАртура, на которого можно будет все свалить, а при проявлении нашей слабости возможности для развития успеха открываются широчайшие. Ведь МакАртур в своем ультиматуме фактически повторил, пусть и не полностью, знаменитый меморандум хелла к Японии в конце 41-го года. Тогда самураи были поставлены перед выбором или лишиться всех плодов своей экспансии в Азии. Перечеркнуть все достигнутое в ходе своей индустриализации тридцатых х смирившись с ролью аграрной страны третьего ранга, понемногу торгующей текстилем и свести свои вооруженные силы к номинальной структуре, поскольку им предлагались поставки нефти только для гражданских нужд, или воевать с многократно превосходящим их экономическим противником. Мы не в пример сильнее японцев, хотя и пока в разы слабее экономически, чем США, поэтому к нам и применяется намного более осторожный поначалу подход. Нас пытаются ослабить постепенно. серией последовательных ходов и янки сделали первый ход в Восточной Азии, где и мы намного слабее, чем в Европе, и где локальная война, если она начнется, нанесет... Им намного меньше урон, чем война в Европе, которая неизбежно станет мировой. В то же время их успех станет для нас комплексом огромных проблем. Будут потеряны плоды победы, одержанные в сорок пятом году. Будут обесценены стратегического уровня вложения в Дальний Восток, который снова станет дотационным регионом. Будет заметно подорван авторитет руководства страны, допустившего такое поражение. Это скажется и на программе модернизации страны, и на возможности выбора оптимального для пользы дела преемника. Под удар будут поставлены наши отношения с союзниками. Сталин помрачнел, вспомнив последний пункт. Последние два года американцы усердно обхаживали союзников СССР в Европе и Азии. Через кардинала Мальоне были сделаны не столь уж малые уступки финансистам Ватикана в США и Канаде. Американцы пошли на серию мелких уступок европейским промышленникам, намекая им, что Советскому Союзу достается уж слишком большая доля от экспортных доходов. Пока и немцы, и католические иерархи придерживались однажды взятых на себя обязательств перед СССР, что объяснялось их пониманием простой истины. Мало создать консорциумы мирового уровня, способные успешно конкурировать с консорциумами мировой державы номер один. Надо еще заручиться военно-политическим прикрытием их деятельности со стороны державы, способной защитить их от недовольной ими державы номер один. Выражаясь в стиле потомков, бизнесу нужна крыша и чем серьезнее этот бизнес тем надежнее должна быть крыша вооруженные силы являются силовым прикрытием национальной экономики и экономики стран сателлитов пока ни у кого нет сомнений в способности ввс ссср державы номер два эффективно защитить союзников от вооруженных сил сша державы номер один Союзники будут исправно выплачивать Советскому Союзу его долю просто потому, что они понимают, что солидная крыша стоит больших денег. Но если возникнут сомнения в способности СССР защитить своих союзников, будет очень плохо. После удара по сиянию к Молотову немедленно примчались и посол ГДР, и посол Ватикана. Они попросили аудиенции у него и старательно выразили свою беспокоенность развитием событий. После же ультиматума Макартура ему по горячей линии позвонили сначала папа, потом канцлер, затем отметились президенты Кореи, Чехии, Польши, премьер-министры Маньчжури, Люксембурга, Испании и Швейцарии. Их беспокойство было понятно. Все они сделали ставку на сотрудничество с СССР. Поражение Советского Союза в Сяньском кризисе означало для них политическую кончину с очень большими личными проблемами. Исключениями, да и то при большой удаче, могли стать папа, да франко со швейцарцем. Для немца, корейца, и люксембуржца отставка вполне могла быть совмещена с безвременной кончиной. Никто из них не был трусом, да и помирать, в ответе лет им не хотелось. И того отступать было никак нельзя. Платой за призрак безопасности, впрочем, очень недолгий, стал бы международный авторитет Советского Союза в купе с изрядной частью его экономического и военного могущества. Вот только мы никакого не будь там Ирак. Первый материал из Сиане уже доставлен. Кстати, надо представить к наградам тех, кто ходил там под радиацией, осматривал, фотографировал, брал пробы, снимал свидетельские показания. И в госпиталь. Бесценное здоровье тех, кто верно служит Советскому Союзу. Завтра все газеты выйдут с подробным рассказом и поименным перечислением наших людей, погибших там а в оон уже собирается в внечредное заседание где наш представитель предъявит доказательства применения соедини штатами атомного оружия против гражданского населения без всякой военной необходимости и обращение к правительством европейских держав прежде всего англии и франции понимают ли они что атомная война сожет прежде всего европу И не делать на том акцент, но ненавязчиво повторять, с волками жить, поволчивать, что погибли именно наши, русские люди, раз уж в глазах западного обывателя жизнь белого человека неизмеримо выше китайца, а нас все же считают белыми. Мы не хотим новой войны, но тот, кто хочет получить ее от нас, тот получит. Прежде всего в Китае. Отбросить маскировку. Мы идем получить по счетам свиновных в смерти советских граждан. Пусть это будут белокитайцы, раз уж с США мы пока не воюем. Так что советская армия будет задействована в полную силу. А то товарищ Жуков жалуется, что у него шестая гвардейская танковая болтается в тылу. Войска западных округов, не ГСВГ, там и так все по штатам военного времени... Уже два дня идет призыв запасных, пока по-тихому, без объявления мобилизации, персональными повестками из военкоматов. А фолькс-армия уже развернута до двадцати дивизий и еще десять кадрированных, и настроение, как доносят, самое боевое. «Будем бить лягушатников, англичан и датчан!» А, впрочем, советские комараты позаботятся. По ту сторону границы во Франции, паника, смешанная с беспорядком, тут и призывы встать насмерть за Бель-Франц, и Петен гнал нас умирать за Еврорейх, теперь будем за американские интересы. Не забыли еще ту войну, и как янки-победители, оккупанты себя вели. По Атлантическому плану французы должны выставить 4 миллиона солдат свыше 200 дивизий в течение недели. Да кто же вам отмобилизоваться-то даст, когда и если начнется? Урок Блицкрига мы хорошо помним, да и немецкие товарищи не разучились. Мы люди мирные, но когда и если, если начнется, главной задачей будет предельно быстро и жестко выбить из войны Англию. Поскольку оружия межконтинентальной дальности пока еще нет, не 62-й год той истории... И без британского плацдарма о десанте на континент и мечтать нельзя. По Китаю же. Товарищ Жуков не зевает и правильно дал приказ прикрыть наши войска в шен двумя истребительными дивизиями. Так что налет отразят, но одной обороной войну не выиграть. Должен быть сильный ход и с нашей стороны. Значит, свет маяка начать и готовить акцию возмездия.